Глава 84. Ваша фантомная беременность, на которую вы жаловались, оказалась вполне реальной. Подходя к нам, продолжал говорить доктор Брикман. Вот взгляните, это снимок Узи. Доктор протянул Дыриану снимок, и мы оба так и замерли. С едва приоткрытыми ртами пялись на непонятную черно-белую фотографию внушительных размеров. Я не вижу его. Наконец, прошептала я, всё ещё не в силах понять, что происходит. «Дариан, где именно здесь он?» «Доктор», — сдвинул брови Дариан, начав ворочать снимок в своих руках. «Какой из этих четырёх пятен мой ребёнок?» «Все четыре пятна», — невозмутимо ответил доктор. «Хм...» — Дариан сдвинул брови. «Непонятно. Вероятность Таши забеременеть равнялась 1%, начал доктор. Однако именно этот процент совершенно неожиданно сработал на 400%. «Что вы имеете в виду?» Поправляя снимок в руках Дарьяна, отстранённо спросила я, всё ещё пытаясь понять, где у ребёнка головка, а где попа. «У вас будут однояйцевые четверняшки», совершенно невозмутимым тоном произнёс доктор. «Что?» Мгновенно в один голос выпалили с Дарьяном мы, оторвав свои взгляды от снимка и устремив их, настоящего перед нами доктора. «Поэтому я и говорил, что случай можно считать аномальным». «Во-первых, миссис Риордан был поставлен диагноз бесплодия». «Я никакая не миссис Риордан. Наконец не выдержала я. Я мисс Палмер». «Как скажете», — пожал плечами доктор. «Мисс Палмер, дело в том, что одну вашу яйцеклетку одновременно оплодотворила сразу четыре сперматозоида мистера Риордана. Такое случается раз на сто миллионов». «Что именно случается один раз на сто миллионов?» — мгновенно прокричало моё подсознание. «Сперматозоид Дариана четырежды оплодотворяют одну яйцеклетку каждой стомиллионной женщины?» Нехилая такая себе редкость. Доктор тем временем продолжал. «Возможно, на подобный исход повлияли ваши нестабильные гормоны. А, возможно, и наследственность. Зачастую по женской линии может передаваться склонность к рождению одновременно двух или трёх детей». «У вас случайно не было в роду по материнской линии близнецов или, скажем, тройняшек?» эм... «Только и смогла выдавить я». «Узнайте у кого-нибудь из родных, вдруг это и вправду наследственное», оценив моё немногословие, предложил мне доктор. «Что ж, на данном этапе могу вас заверить, что яйцеклетка оплодотворена замечательно. Каждый эмбрион развивается отдельно от соседствующего, и пока могу утверждать, что они не имеют никаких отклонений». И тем не менее, советую вам проходить обследование не реже одного раза в месяц. Возможно, даже два раза. В конце концов, у вас ведь весьма необычный случай. Что же касается вашего утреннего кровотечения, не переживайте. Это всего лишь менструация. Похоже, ваш организм после начала вашей активной половой жизни начал буквально штамповать качественные яйцеклетки, тем самым проявляя свою полную готовность к наступлению благоприятной беременности. Кстати, ваши роды должны пройти далеко не на девятом месяце. Если тройни обычно рождаются где-то на 34 и 35 неделе, значит, вам предстоит ожидать появления детей уже примерно с 32-й недели. Хотя не исключены и более ранние роды. А сейчас мы находимся на какой неделе? Сосредоточенным тоном поинтересовался Дариан, и у меня по коже мгновенно пробежали мурашки, от этого его «мы». Вы приближаетесь к четвёртой неделе уверенно сообщил доктор. Дариан вновь взмахнул перед собой снимком, и доктор, поздравив нас ещё раз, вышел из кабинета, решив оставить нас наедине. Посмотрев на меня сверху вниз, Дариан, широко улыбаясь, взял меня обеими руками за лицо и, притянув к себе, поцеловал меня с такой силой, что у меня прервало дыхание и даже губы заболели. В квартиру Дариан внёс меня на руках. Весь обратный путь до дома мы восторженно смеялись, ахали и охали, я даже пару раз чуть не прослезилась. Но как только мы переступили порог нашей крепости, до меня вдруг начало доходить, что именно меня ожидает. Круто мы с тобой постарались. Уже сидя на диване с моими ногами на коленях, в очередной раз начал рассматривать снимок Узидарян. Повторила я, продолжая вертеть красное яблоко в своих руках. Да трахались. Запустив пальцы в корни своих густых волос задумчиво, словно самому себе произнёс он. И это странно смешное слово мгновенно вызвало во мне улыбку. Кстати, на сей раз мы признались друг другу в любви до того, как узнали о беременности. Дриан аккуратно положил свою руку мне на живот. «По-моему, прогресс на лицо, как считаешь?» «Не знаю», — отвела взгляд я. «Так». Дриан взял меня за запястье и, потянув к себе, заставил сесть к нему на руки. «Давай-ка, рассказывай, что у тебя тут». Он аккуратно ткнул указательным пальцем в мой лоб. «Дариан, я ведь не хотела становиться матерью сейчас». «И что? Ты ведь рада тому, что у нас будут дети?» Он снова положил свою руку на низ моего живота, и я сразу заподозрила, что до окончания моей беременности он её оттуда не будет убирать. «Вот именно!» — не выдержав, воскликнула я. «Дети, Дариан! Не один ребёнок, не два и даже не три!» «Да-да-да, четыре ребёнка». «Ты меня вообще слышишь?» «Слышу». «Позволь узнать, куда бы ты хотела съездить после того, как у нас родятся дети?» «Что?» «Таша, после такого стресса тебе просто необходимо будет отдохнуть?» «Ты издеваешься?» «Мне ни на шаг нельзя будет отходить от детей, по меньшей мере, в течение первого года их жизни». «Таша, расслабься, я всё улажу». «Уладишь? Ты о чём?» «Даже с одним ребёнком новоиспечённые родители в течение первого года жизни младенца «Выглядят убитыми. А нам с тобой уже в самое ближайшее время предстоит произвести на свет сразу четверых, понимаешь? Но даже не думай, что я тебе позволю стать супермамой, бегающей по дому по локоть в детских какашках и не знающей словосочетаний личное время и время для отца детей». «Время для отца детей?» — не смогла сдержать усмешку я. «А как же? Мои дети должны расти самостоятельными». Поэтому большая часть твоего внимания должна быть сосредоточена на отце семейства, а не на отпрысках, сколько бы их у нас не было». «О, нет. Только не говори, что ты будешь тем самым папашей, который настолько эгоистичен, что думает, будто имеет право ревновать мать к детям». «Конечно, нет. Но и отдавать своё время с тобой я никому не буду. Дориан». «Таша, обсудим это позже. В любом случае, знай, что в нашей семье...» Ситуация с личным временем не сильно изменится. Начав гладить меня по животу, Дриан вдруг задумался. «Кстати, насчёт семьи. До сих пор я не знал, что ты не сменила свою фамилию на его. Предпочла остаться Палмар. Пожала плечами я. Он не был против. Что ж, знаю, со мной подобное легкомыслие не пройдёт. После замужества ты обязательно возьмёшь мою фамилию и станешь официальной миссис Риордан. Никак иначе». Дриан, даже не думай, что моя беременность повлияет на развитие наших отношений. Никакого замужества не... Я попыталась встать с его колен, но он совершенно невозмутимо вернул меня обратно на мое место. Куда собралась? Он вдруг задрал мою кофточку. Слушай, а ведь твой живот совсем еще плоский. Мистер Риардан провел указательным пальцем по краю моих штанов. И такой сексуальный. Дриан, у меня месячный. Многозначительно приподняла брови я. «Да, точно». Он резко задернул обратно кофтой мой живот. «Значит, скоро будет четвёртая неделя». В следующую секунду он заглянул мне в глаза серьёзным взглядом. «Как думаешь, когда именно мы забеременели? Когда я тебя взял силой или в мотеле?» «Не знаю». Пожала плечами я. «Но определённо один из двух вариантов. В любом случае зачатие произошло по любви. Даже если оно случилось тогда, когда ты сочла, будто я тебя изнасиловал. «Мне просто тогда так показалось». Заулыбавшись, я начала мурлыкать так, будто собиралась соблазнить своего собеседника. «На самом деле, с какой бы силой ты меня тогда ни брал, ты был со мной нежен». «Таша», — прорычал в ответ моё имя Дариан, — «думаю, тебе лучше слезть с моих колен прямо сейчас». «Прямо сейчас, Таша». Смеясь, я соскользнула на пол, как только Дариан шуточно толкнул меня в плечо. Счастье.